Три извечных вопроса на Руси. У интеллигенции: что происходит, кто виноват, что делать. У рабочего класса: кто побежит, кто разливает, кто побежит. У крестьянства: что сеять, почему не растёт, кто с коммунизил.